«Пока все», — заключил Лосев, — «по первому кругу знакомств. Теперь второй круг. Шанина, Диму, знаете?» «Представьте себе, знаю», — с вызовом ответил Глинский. «Бобрикова? Тоже знаю. Нину Сергеевну? Знаю». С каждым новым именем настроение Глинского все больше портилось. Он начинал злиться и трусить тоже лосев делал вид что ничего не замечает и все так же спокойно и ровно продолжал спрашивать альва константиновича знаете знаю в голосе глинского впервые мелькнула неуверенность виктора каменкова Ну, я этого знаю что из того а вы не догадываетесь даже не собираюсь догадываться и вообще глинский начинал нервничать бросьте ваши дурацкие вопросы я вам могу еще сотню знакомых назвать. — Не надо, пока хватит, — возразил Лосев. — Это ведь не только круг ваших знакомых, но и круг известных нам дел, точнее преступлений. И вы все прекрасно уловили, не притворяйтесь. — Вы мне лучше загадки не загадывайте, — угрожающе произнес Глинский. — А то я вообще больше слова не скажу, увидите. — Ладно, — покладисто даже охотно согласился Лосев. Не буду загадывать загадок, и неожиданно, вынув из папки, изготовленную Глинским, доверенность, резко спросил. — Вы писали? Глинский бросил взгляд на бланк, секунду помедлил, потом нахально посмотрел Виталию в глаза и с вызовом сказал. — Ну, я. Лосев вынул вторую доверенность. — А эту? о, -о, -о! Какая коллекция! — Ну и эту писал. — «Такое признание делает вам честь, Глинский», — усмехнулся Виталий. «Выходит, сообразили, что отпираться бесполезно?» «Что я сообразил, вас не касается». «Ладно. Так кто же вам платил за эту работу?» «Никто. Так, знаете, баловался», — насмешливо ответил Глинский. «Ну, побаловались, и кому отдали?» «Выбросил. И кто-то, видимо, подобрал». «Так, значит, на вопросы отвечать не желаете». А вы это только что сообразили? А вы сообразили, почему прокурор дал санкцию на ваш арест? Это был для Лосева тот редчайший случай, когда человек оказался до такой степени враждебен и ненавистен ему, даже как-то внутренне неприемлем, что ли, что контакт с ним никак не возникал, просто не мог возникнуть. И Виталий сам начинал нервничать. Между тем задача допроса была очень сложной. Чтобы дело двинулось дальше, требовалось не только изобличить Глинского и заставить признаться во всем, но добиться от него новых сведений, самых опасных для Глинского, и поэтому тщательно им оберегаемых. А для таких признаний следовало заставить его прежде всего задуматься и еще разбудить страх за собственную шкуру, и Виталий попытался взять себя в руки. «Я почему-то надеялся, Глинский, что вы поведете себя умнее». Неужели не поняли, что я не случайно очертил два круга ваших знакомств? А вот не понял, представьте себе. Ну, что ж делать? Тогда на время отложим эту тему. Скажите, Глинский, почему вы работаете вахтером? К вашему сведению, у нас любой труд почетен. А какое у вас образование? Вас не касается. Впрочем, ну, кончил педагогический, так сказать, учитель. «Почему же стали вахтером, интересно?» «Вам в самом деле интересно?» насмешливо полюбопытствовал Глинский. «В самом деле?» вполне искренне ответил Виталий. Глинский, видимо, его искренность уловил, и это ему польстило. Ведь в данном случае интерес проявлялся к нему самому, а не к его поступкам, как до сих пор. А собой Глинский всегда необычайно, высокомерно гордился и ставил себя куда выше остальных людей. «Почему в вахтерам?» — исходительно переспросил он. «Пожелал. Больше знаете свободного времени для самообразования. И вообще, — он пожал плечами, — карьеру делать не хочу. Строить там что-то тоже не хочу. Не по мне это, товарищ гражданин. Да, кстати, не знаю вашей фамилии. Какое-то у нас с вами одностороннее знакомство, я бы сказал. Это стесняет». «Вот это верно», — согласился Виталий. «Извините». И представился. Инспектор уголовного розыска, старший лейтенант Лосев. «Очень рад», — иронически поклонился Глинский. «Так вот, старший лейтенант, каждый живет, как умеет, как устроен. У меня другие радости в жизни. Вот, например, женщины. Это прекрасно». «И деньги, и деньги», — охотно согласился Глинский, ехидно блестя глазами. «Вам это, конечно, чуждо, я понимаю. Почему же? Но вахтер получает мало. Зато остается время для приработков. Надо спешить пользоваться жизнью. Она коротка, к сожалению, и радости ее тоже. И вы своей жизнью довольны? Вполне. Только оставьте меня в покое. Исключается. Самой вашей жизнью. Входит, так сказать, в условия». И при таких условиях жизнь ваша не так уж привлекательна, мне кажется. Скажите, у вас еще не было судимости? Мы не успели проверить. Можете не проверять. Не было. Тогда понятно. Ваша жизнь этой стороной к вам просто еще не повернулась. Но учитывать, вы это должны были, как умный человек. Порог-то ведь всегда наказывается. Это еще, кажется, в Гиблии Ну, допустим. «Получили вы от Льва Константиновича какую-нибудь жалкую тысячу рублей?» «Ну, знаете, вы меня...» «Пожалуйста», — прервал его Виталий, словно его интересовали не факты, а сам спор о жизни. «Допустим, вы получили даже пять процентов от...» «Десять», — в свою очередь запальчиво оборвал его Глинский. «Десять, не меньше. Пусть даже десять. Но сегодня он их вам вручил, а завтра...» И не завтра, а сегодня же я на них куплю, что хотите. Любую машину, пол полберезки, Любую женщину, наконец. Согласитесь, здесь стоит рискнуть, черт возьми. Глинский, блестя глазами, зло стукнул кулаком по колену. Это не риск, — возразил Лосев. Это всегда в конечном счете проигрыш, катастрофа. Об этом Лев Константинович вас, конечно, не предупредил, когда пригласил, а точнее заманил. «Никто еще меня обмануть не пытался, имейте в виду», — гордо заявил Глинский. «И ни у кого это еще не получалось. Если хотите, я пришел сам». «Э, бросьте! Куда это вы сами пришли? Куда вы можете прийти сами?» — пренебрежительно махнул рукой Лосев. «Не в том дело. Конечно, он не давал объявления в вечерке, мол, требуется». С тем же напором продолжал Глинский. «Конечно, меня к нему привели». Та Нинка, которую вы назвали. Но условие ставил я. Можете у него самого спросить. И спросим. Вот-вот, и спросите. И у Нинки можете спросить. И у нее спросим. Только вряд ли они оба захотят об этом говорить. Да им это ничем не грозит, будьте спокойны. А не скажут они, что организатор всего этого вы. А, допустим, тот же Лев Константинович вообще в этом не замешан. В самом деле, вы смотрите, что получается. Вы изготовили фальшивые доверенности. Вы через ту же Маргариту Евсеевну нашли подходящего фондодержателя и через Веру тоже. Затем вручили эту доверенность, скажем, Шанину. И тот со Смоляковым — это шофер. — Да знаю я его, — отмахнулся неожиданно встревожившийся Глинский. — Так вот, Шанин со Смоляковым — «Получили после этого товар и отвезли, допустим, в цех к Сверидову, в Лялюшке. Есть, знаете, такая...» «Знаю!» — вновь напряженно оборвал его Глинский. «Вот они и отвезли. И все. Причем здесь Лев Константинович спрашивается?» «При чем? слегка обескураженно переспросил Глинский. «А идея чья? А кто, извините, всех собрал, дал задание?» А он разве письменные указания какие-нибудь давал вам? Или свидетели тут были? Да вы просто хотите утопить невинного человека, вы и тот же Шанин, если он такие же показания даст. Хотите снять с себя дополнительную ответственность, как главарь? Тяжкую, надо сказать, ответственность. Это все любой адвокат докажет. Вот вам и ваша распрекрасная жизнь. Ведь это колоссальное и глински, И соответствующая статья по такому случаю. — Стойте, стойте! — нервно прервал его Глинский. — Вы куда это поворачиваете? Тоже в адвокаты записались? — Да нет. Сама ситуация так поворачивается. Не заметили разве? — Бросьте. Шантажируете, да? — Запугиваете? — дрожа от волнения и ярости прошипел Глинский. — Не пройдет. — А зачем мне вас шантажировать и запугивать? — недобро усмехнулся Лосев. Мне от вас ничего не требуется, вина ваша доказана. А вот вы подумайте и над вашей распрекрасной жизнью, и над ситуацией, которую я вам обрисовал. Защищаться Лев Константинович будет отчаянно, сами понимаете. И тут лучшей версии он не придумает. «Ладно, ладно», — нервно ответил Глинский. «Я тоже, знаете, не Христосик, чтобы чужие грехи на себя брать». «Да уж, до Христосика вам далеко». — согласился Виталий. — Большой вы подлес, Глинский. — Большой, — не сдержавшись добавил он. — Это я так, неофициально вам говорю.